Глава восьмая. Счастье, что плазмоиды не видят нас, роботов, произнес РПУ. У поселка скопился металлолом, часть которого еще что-то может. Иногда я обращаюсь к работающим устройствам и прошу показать мне, что они видят своими камерами или слышат микрофонами. Примерно раз в здешнюю декаду приземляется корабль, чтобы забрать ресурсы и произвести кое-какую ротацию персонала. Осталось три дня. Лучше всего успеть уложиться в этот срок. Каждый прилет таит в себе сюрпризы. Иногда они привозят модифицированные организмы, которые лучше умеют охотиться на нас. Так вот, мои ржавые коллеги подтвердили, что в окрестностях поселка сейчас тихо. Нет никаких ищеек и слоняющихся тыквоголовых. Хочется верить, что вам, а заодно и нам, благоволит удача. С вами пойдет Галим. Он знает абсолютно все ямы, все броды и все ловушки, расставленные создателями. Если вам удастся найти отца и улететь с этой планеты, возьмите мальчишку с собой. У него остались родственники, дедушка и бабушка. Найдите их и верните внука» и постарайтесь не забыть, что в далеком космосе есть планета, на которой творится зло. Мы вас будем ждать». Робот жалобно скрипнул лжевеющим сервоприводом. Я едва сдержал слезу. Не думал, что машины способны на такое человеческое проявление чувств. Люди в прошлом явно перестарались с преданием своим помощникам человеческих качеств. «Если у нас все получится, можете не сомневаться». Мы обязательно отправим сюда спасательный отряд, даже если придется нанять его на свои деньги, пообещал я. «А у плазмоидов есть оружие, которым они могут сбить наш корабль?» спросил Апанасий. «Думаю, есть, но применения я не видел. Даже для меня существа из железа и пластика, они слишком непонятны», произнес РПУ. «Но вы сами выбрали риск, так что крепитесь и надейтесь на удачу». «А история про Тысячника, у которого настолько большая голова, что он не ходит, и что против него не работает глушак, не вымысел?» — спросил я. «На меня не действуют ментальные команды, а люди, которые могли попасть под его контроль, уже никогда об этом не расскажут. Вот излучение ваших костюмов я чувствую в виде помех». «Что это? Радары?» — поинтересовался робот. «Да, с их помощью мы видим перед собой препятствия на маршруте, людей и животных». Благодаря им мы обнаружили карстовые провалы грунта. «Очень удобная вещь на незнакомой местности», — пояснил я. «Это очень хорошо, но будьте осторожны в поселке. Того, кого мы называем тысячником, в глаза никто не видел. Но факт, что люди в поселке управляемы сильнее всего, отрицать нельзя. Наиболее вероятным местом его нахождения стала бы емкость с водой. На суше с большой головой не выжить». Вода создаст ему подъемную силу и позволит маленькому телу справляться со своей функцией. Поэтому, если увидите при помощи радаров водоем внутри здания или под поверхностью Земли, будьте осторожны. Возможно, эта тварь прячется в нем», — помог советам РПУ. «Еще вопрос», — произнес Апанасий. «Не знаете ли вы способа нейтрализации плазмоида?» «Теоретически, если они представляют собой сгустки энергии, то есть способ выкачать ее. Но как к ним подобраться?» «А как они относятся к магнитному полю?» «Спросил Трой». «Магнитному?» РПУ задумался на мгновение. «Вы знаете, я несколько раз видел, как они перемещались на компактных летательных аппаратах, похожих на прозрачные сферы, внутри которых они вибрировали, словно находились под давлением магнитного поля со всех сторон». Очень вероятно, что оно может обездвижить их, но это догадка». «Спасибо за идею», — поблагодарил я старого робота. «Удачи вам и нам», — пожелал РПУ. «Позовите Галима». Паренек и сам все слышал. Как только мы вышли, он забежал внутрь. О чем у них была беседа, я слушать не стал. Раз они не хотели этого, то и я не имел права знать суть разговора против их воли. Только бы твой батя оказался там, и все руки и ноги у него были на месте, размечтался Апанасий. Нагулял по на природе на год вперед. Уже хочу домой к жене и дочке, в каменные джунгли, в спортзал, в привычную обстановку. Не осталось в тебе романтики, Апанасий, усмехнулся Трой. А как же риск один за всех и тому подобное? После того, как за меня в моем теле думал другой человек, все стало намного серьезнее, чем я ожидал. «Не подумайте, я не отказываюсь и не боюсь. Просто чувствую раздражение», — признался Апанасий. «Я знаю, что тебе нужно», — уверенно заявил Трой. «Конечно, я ж только что сказал об этом. Мне надо домой». «Не, друг, тебе надо поесть». Трой похлопал Апанасия по животу. «Мозг подает сигналы». Мы сели у дерева и, под любопытные взгляды людей, живущих в лагере, перекусили еду из набора идущего в комплекте с обмундированием. Угостили нескольких малышей, которым пришлись по душе только сладости. Дети природы, они совсем не понимали вкусы консервированных продуктов, тушенки и каши. А еще они не знали русского. Разговаривали между собой на странном языке, отдаленно напоминающем финский или эстонский. Много тянущихся гласных и запинки на букве «К». Из шалаша вышел Галим и сел на траву рядом с нами. Я угостил его банкой рисовой каши. Он с удовольствием поел. «Забытый вкус», — признался он. «Ну и какой у нас план?» — поинтересовался я у подростка. «Я выведу вас к поселку Затемно. Ищейки и таквоголовые ночью не так активны. Как и люди любят поспать. Для нас безопасней». «Не страшно. У нас у всех есть камеры ночного видения», — успокоил его Трой. «Это хорошо. Я помню маршрут даже в темноте, но... Если нарвемся на кого-нибудь, могу и запаниковать», — предупредил паренюк. «Не переживай, мы не дадим тебя в обиду. Как только возникнет опасная ситуация, прячься за нами», — посоветовал ему Апанасий. «У нас отряд стреляный, Опыт есть. Знал бы ты, как мы на долбодятлов охотились, а как спасли планету от корабля убийцы». «Я все равно пойду первым. У меня уже чутьё на них появилось. РПУ говорит, что я приспосабливаюсь к условиям и вырабатываю шестое чувство», — с гордостью за похвалу от робота произнес Галим. «Хорошо». «На нас тыл фланги», — согласился я. «Чем займемся до наступления ночи? Какие у вас тут традиционные развлечения? Можно слазать на дынное дерево, набрать плодов. Можно спуститься в яму, нарезать водяных корней. Можно сходить за гусеницами, тут недалеко. Очень вкусно, если подержать их несколько дней внутри скорлупы забродившего плода дынного дерева», — предложил паренек своеобразное и очень прагматичное развлечение. «Скажи, я видел у вас реки. В них рыбачат?» Меня не оставляла эта гипотеза исчезновения отца. «Нет, не слышал про такое. Они опасные, глубокие. Течение сильное. Я только ноги мочил до колена, и никакой рыбы в них не видел». «Не каждая эволюция могла породить рыб», — предположил Трой. «Вдруг эту нишу тут заняли земноводные или вообще класс животных, отсутствующие на земле?» «Ладно, выбираю тихую охоту на дыни, растущие на деревьях», — решил я. «Гусеницы как-то не вызывают аппетит» особенно рецепт их приготовления. Галим не ожидал, что взрослые мужики, какими мы им казались, умеют так ловко взбираться по деревьям. Даже Апанасий делал это так, словно вырос на ветках дынного дерева. — Вы много тренируетесь? — поинтересовался мальчишка. — Не только. У нас в мышцах встроенные силовые конструкции. Я подумал, что не стоит делать из этого секрет. — Ух ты! — удивился Галим. — Вы как суперлюди, да? — Ну, почти, — скромно согласился я. «А я могу таким стать, если сбежим отсюда?» У мальчишки загорелись глаза. «Чтобы получить улучшение, мы пережили не самые приятные моменты своей жизни. В хороших местах их не ставят, а из плохих не каждому удается выбраться живым», — поделился я. «Жалко», — вздохнул Галим. «Хотелось быть сильным, как вы, но чтобы об этом никто не знал, пока...» «Подрасти еще немного, и твои желания могут измениться», — посоветовал ему трой, срывая дуни из грозди, собравшейся у основания развилки трех веток. — Сила есть, а правильную дыню выбирать не умеешь, — засмеялся паренек. — Ты сорвал неспелую. Я посмотрел на фрукт в руках Труя. Он выглядел точно так же, как и другие. Даже мой встроенный аудитор не нашел явных отличий от тех, которые рвал Галим. — А как ты догадался? Трой растерянно посмотрел на дыню в своих руках. — Очень просто. Спелая дыня не поворачивается за солнцем. Он подобрался к грозди желтых фруктов и показал на небольшой вырост. Оказывается, у нескольких дынь он был направлен в сторону солнца, а у другой части смотрел в разнобой. По оттенку корки или сухости цветоножки нельзя было определить степень спелости. «Вот было бы так же просто с нашими арбузами и дынями», — размечтался я. Сбор урожая превратился из развлечения в настоящую заготовку на хранение. Галим, поняв, что мы, ребята, сильные и не устаем, предложил создать конвейер и собрать с дерева столько, сколько сможем до темноты. По моим вычислениям, масса урожая составила четыре тонны или две полных газели. В процессе сбора мы дважды отвлеклись перекус с древесными дынями. На земные аналоги они походили только внешне. желтая и форма, как у меча для регби. Вкус мякоти оказался не сладким, а в аромате улавливался чересчур органический запах. Галим ел дыню с наслаждением, а я бы лучше поджарил ее на костре. Мое предложение он встретил с ужасом. — Огонь разжигать нельзя ни в коем случае. Создатели сразу обнаружат нас. — А вам что, так не нравится? — удивился он. — Нравится, но такое ощущение, что я ем сырой продукт, который станет вкуснее, если его приготовить, — поделился я. — Привыкайте. Мне дыня тоже не сразу понравилась, но сейчас кажется, что ничего вкуснее не бывает. Паренек откусил сочный кусок и сделал вид, что блаженствует. Лес накрыл своеобразная ночь, похожая на утренний туман, подсвеченный сверху солнцем. «Звезд на небе так и не появилась. РПУ вызвал нас на контрольный разговор. «Если увидите электронное устройство, подающее признаки жизни, знайте. Это я пытаюсь знать, что вижу вас. Возможно, я буду предупреждать об опасности или сигнализировать, чтобы вы посвятили меня в ваши успехи. В любом случае, постарайтесь не игнорировать их». А у нас тоже есть радиосвязь». Апанаси решил, что так будет проще. «Я проверил. Стандарт не тот и шифруется». «Мне такое не по плечу», — устарел, — горестно произнес робот. «Давайте, как я вам предложил». «Мы поняли вас, РПУ», — успокоил я старого робота. «Сделаем, как просите». «Удачи». Он махнул камерой, отчего ее немного подклинило. Трой тут же бросился на помощь, поправил провод, вынул из рюкзака пакетик с жиром для приготовления еды и размазал его по железному штоку. «В семенах вашей дыни наверняка есть масло». «Сделайте прессу и давите его. Горится не только для еды, но и смазывать ваши детали», — предложил он. «Хорошая идея», — согласился РПУ. «Спасибо». Наша четверка оставила тайное поселение беглецов. Уже с десяти метров его нельзя было разглядеть. Жители привыкли таиться и не издавать звуков. Можно было часами ходить вокруг, но так и не понять, что рядом живут люди. Галим, как и собирался, уверенно шел впереди». Он обходил провалы, которые мы обнаруживали за сотню метров при помощи радаров. Несколько раз замирал и приказывал нам не двигаться. — Слушайте свои мысли, — посоветовал парень шепотом. — Как только появятся посторонние, сразу переставайте думать. — Перестать думать? — удивился Апанасий. — Да у меня в голове постоянно кто-то разговаривает, не заткнешь? — Надо учиться не думать. Это выдает нас, — сказал Галим. — Возьмите глушак на всякий случай. Он сам засунул камень в рот. «Ты что-то почувствовал?» — поинтересовался я. вот но не тохно», — ответил он, коверкая слова. «Кади гушак, вот». Я засунул в рот камень. Не знаю, было ли это самовнушение, или он действительно пресёк чужой поток мыслей, но в голове будто стало тише. На всякий случай я перехватил винтовку по-боевому и показал напарникам, что буду контролировать правый фланг. Трой решил взять левый, а Апанасий пообещал посматривать за собой в течение последующих двух часов мы шли с небольшими остановками на которых галим прислушивался вынув камень изо рта ну кто то слышно нетерпеливо спросил я не услышав его оценки ситуации я слышу только голового командующего отрядом ищеек. надо осмотреться глазами паренек лихов забрался на дерево и исчез в густой листве снизу было видно как задрожало и затихло листва в кроне галима не было слышно несколько минут Спустился он так же быстро, как молодой шимпанзе. «Идемте, что покажу», — заинтриговал он и засунул глушак в рот. Мы пошли за ним, не ломая боевой порядок, и вскоре оказались на небольшом возвышении, из которого открывался хороший вид на окружающий ландшафт. Галим указал рукой, куда нужно смотреть. Я увеличил кратность зрения и разглядел на поляне большеголовое существо, сидящее в специальной конструкции, удерживающей его голову на весу. Рядом с ним находились два создания, отдаленно похожие на кабанов, но с подвижным наростом на спине. Видимо, это и было его боевое оружие, которым он атаковал врагов. — Экваловый хпит? — догадался я. — Да. Иная, он бы нас уюял. — Может, отстрелить ему тыкву? — предложил Эпанасий, вынув камень изо рта, чтобы внятно донести мысль. — Ставь быстро! Глаза Галима чуть не вылезли из орбит от страха. Он дернулся, посмотреть, не проснулся ли тыквоголовый от потока чужих мыслей. «Он ухлыхал, нах! Уходим!» Я успел посмотреть в прицел в сторону тыквоголового. Он действительно стоял на ногах и смотрел прямо в нашу сторону. Даже с такого расстояния его внешность пугала, в особенности взгляд, материализующий все скрытые во мне страхи. Ищей рядом с тыквоголовым уже не было. «Как быхтро перемехают ха и хейки!» — спросил я нашего опытного следопыта, стараясь не отставать от него. Быстро! Охень быстро! Вы ухлыхаете!» От его слов веяло обреченностью. «Куда мы направляем-ка?» спросил я. «В яму». Где-то позади нас раздался треск ломаемых веток. Я осмотрелся через радарное зрение и заметил несколько фигур, двигающихся быстро к земле. Вычислитель определил расстояние до них, составившее около трехсот метров. «Хистометхов до ищеек!» доложил я, чтобы Галим сориентировался. Та «Да яма Ахталах Хавхем немного!» Принюк припустил еще быстрее. Буквально через несколько шагов он прыгнул вперед и ухватился за лиану, державшую сплетение травы над провалом. «Делайте, как я!» — сказал он. «Найдите лиану, режьте конец и падайте в яму!» С этими словами он вынул нож, махнул им и провалился вниз, скрывшись под зеленым одеялом. Мы немного замешкались, выбирая себе спускавшиеся с деревьев зеленые канаты. Рядом раздавался отчетливый топот ног, а в голове нет-нет да проскакивала чужая мысль, пытавшаяся повелевать мной. Я дождался, когда трое Апанасий спустятся в провал. Чутье сработало раньше электроники. Я обернулся и увидел тень, стремительно метнувшуюся в мою сторону, из кустов. Модификации, успевшие передать импульс к ногам раньше нервных клеток, помогли мне уклониться от несущегося на меня отвратительного существа мощный кабан килограмм на триста пронесся мимо меня выставив перед собой боевую конечность выращенную на спине воздушная волна похожая на волну страха окатила меня тварь сделала несколько шагов по растительности не имеющей твердой опоры и молчком полетела на дно оставив после себя приличную дыру через секунду раздался громкий всплеск вхе вы спросил я все громко ответил трой спускайся приказал проводник я выбрал лиану понадежнее прополз по ней до середины и перерезал она не спеша оторвалась под моим весом от удерживающей ее травы и мягко приложила меня к стене провала в яме было по настоящему темно когда зрение адаптировалось к плохой освещенности я разглядел что мои друзья и галим опирались на каменные выступы торчащие из более мягкой породы можешь вынимать глушак тут нас никто не услышит посоветовал паренек я так и сделал Без камня во рту было намного приятнее. «Они будут нас караулить, предположил я. «Да, будут рядом». «А ты попадал в такие ситуации?» — спросил у него Трой. «Много раз». «И как же выбирался?» «Ждал. Бывало неделя и больше. Здесь есть вода, поэтому от жажды не умрёшь. Если набраться смелости, то можно и в лопыши нарвать. Они противные, конечно, но съедобные». Мальчишка указал на висящий вниз... «На длинных отростках одинокие плоды размером с грецкий орех». «Представляю, насколько они мерзкие, если для тебя противные», — усмехнулся я. «Недели у нас нет. Моего отца за это время могут разобрать на запчасти. Я не могу допустить этого». «А мы не можем просто перестрелять их всех с далекого расстояния?» — поинтересовался Апанасий. «Я не знаю, как это», — признался мальчишка. «Если вы уверены, что получится, то можно попробовать». «Но учтите, если квоголовые затаятся и подберутся к вам на расстояние, когда глушак не помогает, вам уже никто и ничто не поможет», — предупредил Галим. «С какого расстояния камень не помогает?» — поинтересовался я. «В шагах?» «Давай в шагах». «Двести точно. У меня был друг, звали его Арнольдом. Здоровый такой был, смелый. Я видел, как он шел по дороге за водой, а потом раз и побежал в лес. Больше не вернулся». «Это на границе точного определения радара», — задумчиво произнес строй. «Рисково». «А камни, которые внутри провала, дают какую-то защиту в сторону от себя?» «Я могу вылезти и посмотреть вокруг?» «Меня заинтересовал этот вопрос. Мысль ставаться здесь надолго казалась непереносимой. Совсем небольшую. Поэтому мы их во рту и носим, поближе к отделу мозга, на который влияют мысленные команды. Так говорят взрослые». — Можешь подняться над краем ямы по пояс, не больше, — посоветовал следопыт. — Знали бы, взяли бы с собой наводящиеся по камере ракеты, — с сожалением произнес Апанасий. — Не успели прилететь, а уже в какой-то заднице застряли. — Это не задница, а наше спасение. Мне не понравилось, что Апанасий начал расклеиваться. Нам надо провести мозговой штурм и найти приемлемое решение. — Ч! Галим приложил палец к губам и указал головой вверх. Возле края провала послышались шаркающие шаги. Следопыт показал свободной рукой, что это тыквоголовый, положив ее к своей голове. «Мы замерли», — стали слышны падающие в воду из-под ног мелкие камешки. Шаги раздавались прямо над головой. Я смотрел вверх и вдруг увидел его. В прореху, оставшуюся от моей лианы, смотрела огромная, безобразно корявая голова существа, у которого вместо глаз остались только пустые впадины. Скорее всего, тыквоголовый не смотрел, а слушал наши умы, чувствуя их. Я постарался сделать так, чтобы в моей голове вообще не осталось никакой мысли. Получалось плохо. Они как специально множились и гомонили, выдавая мое присутствие. Раздался выстрел. Голова тыквоголового разлетелась розовым облаком и осела на наши открытые лица влажным туманом. «Чего на него смотреть?» Апанасий убрал винтовку за спину. Галим уставился на него с открытым ртом. «Что?» — здоровяк решил, что мы осуждаем его поступок. «Ничего?» — я смахнул с лица розовую влагу. «Если не считать детскую травму у нашего друга, то я не против». «Вы про меня?» — догадался Галим. «Про тебя?» «Я нормально отношусь к этому. Таквоголовые не люди. У них тоже нет своего «я», поэтому они не считают свою смерть исчезновением личности, как мы. «У них это, как у муравьев, коллективный ум», — сумничал Апанасий. «А теперь я могу выбраться наверх?» поинтересовался я у нашего следопыта если он был рядом один то это единственный шанс но если нет мы попадем в ловушку пояснил паренек и схватился за лиану обеими руками я проверю отставить у тебя нет оружия запретил я ему сам проверю узнаю хотя бы обстановку в сотни метров от провала ладно нехотя согласился галим только смотри чтобы ищейка на тебя не прыгнула я на таких ищейках верхом катаюсь похвастался я Выбрался на край ямы и посмотрел по сторонам радарным зрением. Оно мало что показывало из-за того, что я находился слишком низко над землей. Выбрался полностью и встал на край во весь рост. Тело существа с расколовшейся головой, похожее на разбившуюся глиняную чашу, в которой хранился розовый десерт, лежало рядом со мной. Фигура его очень походила на человеческую, если не считать некоего уродства. Ноги были слишком кривыми, пальцы на руках, как клешни, суставы утолщенные. Все, что производили плазмоиды, получалось у них отталкивающе неэстетично. Радар показал двух замерших поблизости ищеек. Они, видимо, слушались этого токвоголового, лежащего у меня в ногах. «Здесь две ищейки стоят без дела!» — крикнул я вниз. «Это хорошо! Значит, рядом нет токвоголовых! Надо выбираться!» — ответил Галим. Команда поднялась наружу, пока я прикрывал их. Паренек встал рядом с поверженным врагом и внимательно его рассмотрел. Я не слышал, чтобы кто-то из наших убил тыквоголового. Создатели могут разозлиться. Надо оказаться подальше от этих мест, когда они узнают, что мы кокнули их гипнотизера. решил я. Они уже знают. Паренек коснулся руки тыквоголового пальцем. Надо уходить отсюда. Не стоило стрелять, — шепнул я Апанасию на ухо. Тот пожал плечами. Это он сам меня заставил. Я не видел, что творю, — отшутился он. Галим снова встал во главе отряда и повел нас в направлении посёлка. Ищейки, сколько мы за ними не наблюдали, так и не сдвинулись с места. Это вселило в нас уверенность, что убитый тыквоголовый находился в этих краях в единственном числе. Судя по телосложению, они не отличались расторопностью, и ждать их внезапного появления не стоило. Мы шли бодро, внимательно глядя по сторонам. Судя по навигатору, расстояние до корабля, на котором прилетел отец, составляло менее десяти километров. Еще часа два, и мы должны были оказаться в наиболее вероятном месте его присутствия. Я даже начал испытывать приливы оптимизма. Как это обычно бывает на опасном задании, преждевременная радость оказывается напрасной. Трой вначале услышал, а потом увидел приближающееся стадо животных. «Сюда скачет около двухсот единиц какой-то скотины», — сообщил он проводнику. «Ищейки?» — испугался Галин. «Не, не похуже. На высоких ногах». «Это, наверное, степные антилопы. Обычно они бегут в лес, когда горит трава», — сообщил местный натуралист. «А их не могут использовать против нас?» «Так и умеют управлять ими?» — спросил я. Мои сомнения происходили из уверенности, что люди и местная фауна имели только внешнее сходство, но внутренне могли кардинально отличаться. Они не управляют здешними видами животных. Им вообще интересны только разумные виды, как мы, или умнее. Наверное, они видят в нас более интересные запчасти. «Тогда нам не стоит бояться этих оленей», — решила Панасий. «Мы даже можем затеряться среди них». Когда стадо антилоп, совершенно непохожих на земных, из-за шести конечностей и в целом из-за специфического строения тела, приблизилось к нам, мы забрались на деревья, чтобы наш отряд не затоптали. Вожак с тремя тонкими рогами, увидев нас, резко остановился, пробороздив копытами сырую лесную землю. Ему в корму стали ударяться другие антилопы, не успевшие вовремя остановиться. Вожак сопротивлялся напору, упершись ногами в землю и собирая перед собой валик из прелой листвы. Когда все стадо наконец замерло, он уставился на нас, как заворожённый, и не сходил с места. «Иди, куда шел, прикрикнул я. Мой вопль на него никак не подействовал. Видимо, люди так сильно напугали его, что он потерялся. «Галим, скажи, а тыквоголовый не чувствует эмоции местных животных?» — спросил я нашего проводника. «Без понятия. Вижу этих антилоп первый раз. До этого мне про них старшие рассказывали. Кто живет в нашем поселке больше десяти лет. Так было однажды. Степь горела, а животные прятались в лесу. Они тогда заготовили много мяса. Что-то мне интуиция подсказывает, будто это стадо запустили сюда в качестве живого радара. Надо уходить, парни. Не нравится мне этот пристальный взгляд вожака. Не успел я это сказать, как над головами пронеслась птица, и в моей голове неожиданно возникла мысль, что я должен слезть с дерева и идти туда-то, потому что у меня там одно очень неотложное дело. Точнее, дело всей моей жизни. В себя я пришел от боли в скулах и ощущения камня во рту».